«Видите ли, дело в том...» «Я понял, что пора проявить догадливость. Но настал момент, когда вы поняли, что больше не можете мириться с подобной ситуацией». «Начала разговор она. Сам я, наверное, никогда бы не решился затронуть эту тему, но Марта призналась, что ее тяготит общение с другими мужчинами. Однако она обязана заниматься этим в силу профессии, которую она выбрала». Она объяснила, что если станет отказывать всем прочим клиентам и приносимый ею доход упадет ниже определенного уровня, ее версия будет удалена с сервера и заменена на новую. Марта, как и я, мечтала лишь о том, чтобы никто не стоял между нами и с первой встречи думала, как можно осуществить эту мечту. Ну — Ну-ну, — саркастически хмыкнул я про себя. И, наконец, у Марты созрела мысль о побеге из минус-ти. Вопрос заключался в том, как его совершить. Марта, хотя и находилась на сервере компании, сама ничего не могла предпринять. Я плохо разбираюсь в компьютерных технологиях, но Марта объяснила, что ее программа обладает рядом жестких функциональных ограничений. Для того, чтобы просто скопировать самое себя, ей не хватало физической памяти, я же не мог полностью перенести подругу на свой мобильник, потому что значительная часть ее файлов являлась некопируемой, ну или что-то в этом роде. Повторяю, я плохо в этом разбираюсь. Марта же, в отличие от меня, имела представление о том, как нужно действовать. Ей «Только не хватало сообщника, находящегося вне сервера». «Выходит, она замыслила побег еще до встречи с вами?» «Ну да. Марта говорит, что все девчонки мечтают сбежать с сервера минус-ти. Все дело в том, что после этого практически некуда податься. Марта же, встретив меня, поняла. Я именно тот человек, который примет ее такой, какая она есть, который никогда ее не предаст». По нашему плану, все Мартины файлы надлежало скопировать с сервера minus-t в память моего персонального Л-нота. после чего исходная версия на сервере уничтожалась. Мне пришлось заплатить приличную сумму одному из клиентов Марты. Он взялся разработать программу вирус, которая должна была сначала снять все ограничения на копирование с Мартиных файлов, а после завершения копирования очистить ее место на сервере. Как имя этого программиста? Я знаю только адрес его электронной почты, покачал головой грибанин. Мы с ним договорились обо всем через интернет. Значит, почтовый ящик уже уничтожен, кивнул я. Деньги, полагаю, вы тоже переводили через интернет. Да я перевел деньги, а спустя неделю получил простой обычный конверт. То есть, вы не знаете ни имени этого человека, ни того, как он выглядит? уточнил я на всякий случай. «Понятия не имею», – развел руками Грибанин. «Он хотя бы выполнил условия договора?» «Да как бы вам сказать...» Грибанин почесал пляж. «После того, что произошло, я и в этом начинаю сомневаться». «Что же произошло?» «В этом конверте находилась пластиковая карточка экспресс-оплаты услуг оператора сотовой связи минус-ти». В приложенной инструкции говорилось, что под обычной магнитной полоской спрятана еще одна, на которой записана нужная мне программа. Для того, чтобы программа попала на главный сервер минус-ти, я должен был воспользоваться этой карточкой в одном из центральных офисов компании. У вас остались конверты инструкции? Не, я их уничтожил. осмотрительно. «Ну я же собирался нарушить закон». «Но ведь вы не знали, что на самом деле записано на карточке, верно?» «Верно». Послушно кивнул Грибанин и глупо уставился на меня. Ну, раз он не смог взять в толк, где прокололся, я тоже не собирался ему подсказывать. Я сделал приглашающий жест. «Продолжайте». «Вчера утром я отправился в расположенный на Тверской центральный офис «Минус Ти». «Да, но еще до этого я купил на рынке два бывших в употреблении сотовых телефона, подключенных к минус T и положил на них довольно большие суммы. Явившись в офис, я заявил, что телефоны были у меня украдены, а поэтому я прошу заблокировать их номера, а деньги с этих счетов перевести на оставшийся у меня номер. Номер того телефона, который вы разбили». Последнее замечание я пропустил мимо ушей. «Вы сами все это придумали!» «Да что вы! Мне бы самому такое даже в голову не пришло! Это была идея Марты! Девушка, к которой я обратился со своей просьбой, долго что-то проверяла и перепроверяла, потом мы вместе с ней заполняли кучу разных бумаг, потом она куда-то звонила, рвала уже заполненные бланки, доставала из стола новые. В конце концов, она сообщила мне, что номера указанных телефонов заблокированы, деньги на их счетах заморожены. Но для того, чтобы вернуть их, я должен... Она принялась расписывать длинную и невообразимо сложную процедуру, с помощью которой я мог бы получить назад свои деньги. Я внимательно ее выслушал, но я ничего не понял». Как только она закончила, я сказал, что на все согласен, но раз такое дело, не могла бы она пополнить счет телефонного номера, которым я сейчас пользуюсь, и протянул ей карточку экспресс-оплаты. Девушка мило улыбнулась, взяла у меня карточку и, чтобы перечислить требуемую сумму, провела магнитной полосой через контрольную щель офисного Элнота. В этот момент, признаюсь, внутри у меня все оборвалось, Я вдруг испугался, что считывающее устройство обнаружит чужеродную программу, и тача же заводит сирена, на окна упадут стальные жалюзи, а в дверь ворвется вооруженная автоматами группа захвата. Но ничего не случилось. Девушка вернула мне карточку, поблагодарила за то, что в качестве оператора сотовой связи я выбрал именно «Минус Ти. Вручила мне еще какой-то рекламный буклетик, и, мило улыбаясь друг другу, мы расстались. Я вышел на улицу едва живой. Жара стояла, ну, прямо как сейчас. Толстяк провел ладонями по мокрым щекам. У меня дрожали руки подгибались колени. Сердце бухало, словно паровой молот. Перед глазами все плыло, а в голове стоял непрекращающийся звон, будто несметное полчища. Комаров слетелось на неслыханное пиршество. Что вы сделали с телефонами, заявленными как пропавшие? В тот же день я выкинул их в утилизатор. Карточка экспресс-оплаты? Вот она, с секундочку, секундочку. Грибанину потребовалось две с половиной минуты, чтобы выбраться из кресла, достать из кармана помятый кожаный бумажник и отыскать в нем среди множества других пластиковых карточек нужную. Вот. Он протянул мне темно синий пластиковый прямоугольник с двумя желтыми кругами. В первый вписан знак «минус», во второй буква «Т». «Почему вы ее не уничтожили?» — с подозрением покосился я на клиента. «Откровенно говоря, просто забыл». Подцепив ногтем, я отодрал от карточки магнитную полоску, под которой оказалась другая, на пару миллиметров уже. Бросив обе полоски в пепельницу, я чиркнул зажигалкой. Магнитные ленты с кодами банковских вкладов и самопальной программой вирусом съежились и превратились в бесформенный комок. «Что дальше?» – спросил я. «Дома я подключил оставшийся телефон...» Толстяк снова расплылся по креслу. «Тот, который вы разбили, к Элноту. Позвонил Марти и сказал, что все готово. Она обещала перезвонить, как только с ее файлов будет снята защита». Грибанин умолк. «И что?» «Вывел я его из задумчивости». «Ничего. Я ждал до полуночи. Марта не звонила. Тогда я сам позвонил ей, но пообщался только с автоответчиком. У меня появилось недоброе предчувствие, что приятель Марты обманул нас. Вместо программы подсунул самую обыкновенную карточку экспресс-оплаты». А утром в информационной программе я услышал новость. Сразу с несколькими банковскими счетами «Минус-Т» были проведены некие незаконные операции, в результате чего пропало более 10 миллионов евро. В тот момент я ничего не заподозрил, только подивился такому совпадению. Накануне я посетил центральный офис «Минус-Т», а сегодня у них свистнули целую кучу денег». Я снова попытался дозвониться до Марты и вновь нарвался на злосчастный автоответчик, после чего отправился на работу. Пока я ехал в такси, я всегда езжу на работу в такси. В метро, сами понимаете, мне не совсем удобно. В машине я включил мобильник, чтобы более подробно просмотреть утренние новости. Не давало покоя мысль о том, что между хищением денег и упорным молчанием Марты есть прямая связь. Ограбление века. Так уже успели окрестить события журналисты. Я прочитал, что программа «Вирус», с помощью которой из банковских счетов компании были сняты деньги, была введена в закрытую систему «Минус Т» с одного из элнотов центрального офиса, расположенного на Тверской. Было даже установлено точное время, когда вредоносная программа проникла в систему, и сейчас шла проверка всех операций, совершившихся с того момента в центральном офисе. Я достал из бумажника сохранившийся чек и глазам своим не поверил. Время, когда я произвел оплату, и когда в систему минус T была запущена программа «Вирус», очистившая банковские счета компаний, совпало до секунды. Вы можете себе такое представить? «Чек еще у вас?» – спросил я. «Да». Грибанин снова начал вылезать из кресла, намереваясь достать бумажник. «Оставьте!» – махнул я рукой. «Зачем?» – удивился клиент. «Может быть, еще пригодится». «Вы разве не хотите его сжечь?» «Нет». «Ну, ладно». Грибанин, казалось, был разочарован моим решением, но спорить не стал. «Я начинал читать статью эксперта-криминалиста, который утверждал, что у преступника, запустившего программу «Вирус в сеть минус Т», непременно должен быть сообщник внутри фирмы. Он объяснял эту тему, что если бы злоумышленники попытались загнать готовую программу в закрытую сеть фирмы, она непременно была бы опознана и уничтожена антивирусными фильтрами. Следовательно утверждал криминалист. Программа была разбита на множество мелких фрагментов, которые каждый из которых свободно прошел через все антивирусные фильтры, Затем уже эти кусочки были собраны воедино. Сделать это мог лишь тот, кто имел доступ к закрытой сети фирмы. Статья показалась мне любопытной, хотя я мало что понимаю в компьютерах. От статьи меня оторвал телефонный звонок. Звонила Марта. «Ты где?» Спросила она, не поздоровавшись, что, надо сказать, было совершенно на нее не похоже. Да и выглядела она взволнованно. «Еду на работу». — ответил я. — На работу тебе нельзя. — сказала Марта так, будто я был болен гриппом, и она не разрешала мне подняться с постели. — Тебя обвиняют в краже десяти миллионов. — Вы, наверное, удивитесь, но я, я сразу понял, о каких миллионах идет речь. Далее Марта подтвердила мои худшие опасения. — Кража произошла именно в тот момент? — Это совпадение, — еще пытался сопротивляться я. Марта недобро прищурилась. Тогда, может быть, ты расскажешь следователям, зачем именно приходил в офис минус Ти? А наш план сработал? Сработает, если ты не дашь себя схватить. Что же мне делать? Я уже не могу удариться в бега. «Эй, уважаемый!» — обернулся ко мне шофёр. «Тебя в криминале показывают». И я перегнулся через спинку переднего сиденья. Под приборной доской был пристроен маленький телемонитор, и на его экране действительно висело, будто приклеенное мое лицо. «Что говорят?» – спросил я сдавленным полушепотом. «Говорят, тебя разыскивает милиция», – Искоса глянул на меня шофер. «А еще говорят, за тебя награда объявлена». «Большая?» – я из-за тебя прослушал, – обиженно стукнул пальцами по рулю шофер. «Двойная оплата», – предложил я. «Нормально», – кивнул шофер. Я упал на заднее сиденье и прижал к уху телефон. «Меня разыскивает милиция!» «Знаю!» «Так что же мне делать?» Я был в отчаянии. Мне хотелось кричать, рвать на себе волосы и плакать. Но я не мог сделать этого в машине. Ну, конечно, там слишком мало места. Поэтому я держался. Из последних сил. «Поезжай к детективу Доронину!» «Марта назвала ваш адрес». «Он мой друг, и непременно тебе поможет». «И вот я здесь». Толстяк раскинул руки, демонстрируя себя как самый лучший подарок из всех, которые мне когда-либо дарили. «Ясно», – кивнул я и почесал согнутым пальцем лоб. «И что вы собираетесь предпринять?» «Для начала спрятать вас. Вот адрес. Я протянул толстяку карточку. Вот ключи. Бросил ему на колени кольцо с двумя ключами». Я специально держу эту квартиру для таких целей. В ванной есть все необходимые принадлежности. На кухне, в холодильнике еда на три дня и пиво. Телефона и других средств связи нет. Носы из квартиры не высовывать. Пока вы там, общаться будете только со мной. А с вами как связаться? Я сам приду, когда будет надо. Но? Никаких но. Либо вы подчиняетесь мне, либо уходите из моего офиса. Хорошо. Покорно кивнул Грибанин. Все. Я улыбнулся и хлопнул по столу рукой. «Дуйте по указанному адресу, ешьте, пейте, отдыхайте. Вызвать вам такси?» «Нет, я сам поймаю на улице». Грибанин начал выбираться из кресла. «Я очень-очень благодарен вам, господин Даронин». Ему было нелегко, но он все же справился. «Ну, я пошел». «А вам давно уже следовало быть в пути», – ответил я. Грибанин сделал странное движение рукой, будто собирался отдать мне честь, Неловко развернулся на пятках и шагом отдаленно напоминающим строевой вышел в прихожую. Хлопнула входная дверь. Я откинулся на спинку кресла и сложил руки на груди. День определенно складывался удачно. Сейчас самое время было раскурить толстую сигару, плеснуть в широкий стакан виски и, сделав хороший глоток, выдохнуть с облаком дыма что-нибудь вроде «Все дураки отправляются в ад, детка, такова уж их дурацкая судьба». Я щелкнул зажигалкой.